Глава сорок шестая Вечером, когда в бальном зале огромного отеля, выходившим в пальмовую аллею сада, уже играл оркестр, миссис Джеральд отыскала Лестера на одной из веранд. Дженни сидела рядом с ним в белом атласном платье и белых туфельках с короной густых волос над чистым лбом. Лестер курил и размышлял о судьбах Египта, о сменявших друг друга поколениях слабосильных людей, об узкой полосе земли по берегам Нила, кормившей эти поколения, об удивительной жизни тропиков и об этом отеле с его современными удобствами и нарядной толпой туристов, возникшим в древней, усталой, истощенной стране. Утром они с Дженни ездили осматривать пирамиды. Они прокатились на трамвае к подножью сфинкса. Они видели узкие переулки, полные смешанных запахов и ярких красок, кишащие оборванными, полуголыми, причудливо одетыми мужчинами и мальчишками. «Ужасно трудно в этом разобраться», — сказала Дженни. Они такие грязные, страшные. Смотреть на них интересно, но они все свиваются в один клубок, словно черви. Лестер усмехнулся. Ты отчасти права. Но причины этому — климат, жара, тропики. Это обычно расслабляет, порождает чувственность. Люди не виноваты. — Ну, конечно, я их и не виню. Просто они странные. Сейчас Лестер вспоминал этот разговор, глядя на пальмы, залитые ярким, волшебным светом луны. — Наконец-то я вас разыскала! — воскликнула миссис Джеральд. — К обеду я все-таки опоздала. — Мы страшно задержались на экскурсии. Я уговорила вашего мужа потанцевать со мной, миссис Кейн. Продолжала она с улыбкой. Ее, так же, как и Лестера с Дженни, разнежила теплая южная ночь. Воздух был напоен острым ароматом садов и рощ, слабо доносился звон колокольчиков и странные выкрики «Ай-я! Уш! Уш!» Это вдали по узким улицам гнали верблюдов. Вот и отлично! приветливо ответила Дженни. — Пусть потанцует. Я бы сама с удовольствием, но не умею. — Тебе надо сейчас же взять несколько уроков, — живо отозвался Лестер. — И я тебе составлю компанию. Конечно, я порядком отяжелел, но что-нибудь да выйдет. — Ну, мне не настолько уж хочется танцевать, — улыбнулась Дженни. — Но вы идите, а я скоро пойду к себе наверх. — А может быть, ты посидишь в зале? — сказал Лестер, вставая. — Ведь я сделаю один-два тура, не больше, и потом мы бы посмотрели на других. — Нет. Я лучше побуду на веранде. Здесь так хорошо. А ты иди. — Заберите его, миссис Джеральд. Лестер и Летти удалились. Это была чрезвычайно эффектная пара. Темно-лиловое платье миссис Джеральд, усыпанное черными блестками, оттеняло белизну открытых рук и шеи. В темных ее волосах сверкал огромный бриллиант, полные румяные губы складывались в подкупающую улыбку, обнажали полоску ровных белых зубов, Лестер во фраке, отчеркивающим его крепкую статную фигуру, выглядел внушительно и благородно. Вот на ком ему следовало жениться, — подумала женя когда он скрылся в дверях отеля, и она стала перебирать в памяти свою жизнь. Иногда ей казалось, что все ее прошлое было сном, а порой думала, что сон продолжается и поныне. Звуки жизни долетали до нее, неясные как Звуки этой ночи она слышала лишь самые громкие крики, видела лишь самые общие черты, а за ними, как во сне, плыли, сменяя друг друга, неуловимые тени. Почему к ней так влекло мужчин? Почему Лестер так настойчиво добивался ее? Могла ли она в свое время устоять против него? Она вспомнила, как жила в Колумбусе, как ходила собирать уголь. А сейчас она в Египте, в этом огромном отеле. То ее услугам роскошный номер из нескольких комнат. И Лестер по-прежнему ее любит. Сколько он вытерпел из-за нее. Почему? Разве она такая необыкновенная женщина? Когда-то Брендер утверждал это, и Лестер говорил ей то же самое. И все-таки она смиренно чувствовала, что она здесь не на месте, словно в руках у нее пригоршни драгоценных камней, которые ей не принадлежат. К ней часто возвращалось ощущение, испытанное во время первой поездки с Лестером в Нью-Йорк будто это сказочная жизнь ненадолго судьба подстерегает ее, что-то случится и снова она окажется где была в глухом переулке в убогом домишке в стареньком поношенном платье потом мысли ее перенеслись в чикаго она вспомнила знакомых лестер и ей стало ясно что Именно так и будет. Ее не примут в обществе, даже если он на ней женится. Сейчас она понимала и причину этого. Глядя в прелестное, улыбающееся лицо женщины, с которой только что ушел Лестер, она читала мысль. «Ты, может быть, и очень мила, но ты не его круга». И сейчас, танцуя с ним, Миссис Джеральд, вероятно, думает, что сама она была бы ему куда более подходящей женой. Ему нужна женщина, выросшая в родной для него среде. Хоть Женни он не мог ожидать знания всех мелочей, которым привык с детства, и правильной их оценки. Теперь-то она многое понимала. Она быстро научилась разбираться в тонкостях обстановки, туалетов, манер, светских обычаев. Но это было у нее благоприобретенное, а не врожденное. Если она уйдет, Лестер возвратится к своей прежней жизни, в свой прежний мир, в мир, где царит красивая, умная, безупречно воспитанная женщина, которая сейчас кружится с ним в вальсе. На глаза Дженни навернулись слезы. Ей вдруг захотелось умереть. Правда же, так было бы лучше. Тем временем Лестер танцевал с миссис Джеральд, а в перерывах между танцами беседовал с ней о знакомых местах и людях. Он смотрел на Летти и дивился ее молодости и красоте. Не такая тоненькая, как в юности, она и сейчас была стройна и прекрасно сложена, словно Диана. В ее холеном теле чувствовалась сила, черные глаза светились влажным блеском. — Честное слово, Летти! — не выдержал он. — Вы еще больше похорошели. Вы изумительны, вы все молодеете. — Вам правда так? «Кажется», — улыбнулась она, вскинув на него глаза, — «вы отлично знаете, что иначе я бы этого не сказал. Пустые комплименты не по моей части». «Ах, Лестер, медведь вы этакый! С вами уши пожиматься нельзя! Разве вы не знаете, что женщины любят пить хвалу по каплям, а не глотать залпом? — О чем вы? — спросил он. — Что я такого сказал? — Ничего. Вы просто медведь. Большой мальчик, непосредственный, упрямый. Но это все пустяки. Вы мне нравитесь. Этого вам достаточно? — Вполне, — сказал он. Музыка смолкла. Они вышли в сад. Лестер нежно сжал ей руку. Он не мог удержаться. — У него было такое чувство, что эта женщина принадлежит ему, а она всеми силами старалась внушить ему это. Сидя с ним в саду, глядя на развешанные между деревьями фонарики, она думала, будь он свободен, позови он ее, и она пошла бы за ним, она, пожалуй, пошла бы за ним и без зова, только он, вероятно, и захочет. Он такой пуританин, так заботится о приличиях. Не в пример другим знакомым ей мужчинам он никогда не совершит низкого поступка. Никогда. Наконец Лестер поднялся и стал прощаться. Наутро они с Дженни едут дальше, вверх по Нилу, в Карнак и Фивы, и к вырастающим из воды храмам острова филе. Вставать придется в несусветную рань. Так что пора на покой. — А когда вы собираетесь в Штаты? — спросила приунывшая миссис Джеральд. — В сентябре. — Вы уже заказали билеты? — Да. Мы отплываем девятого из Гамбурга пароходом Фульда. — Я, может быть, тоже осенью поеду домой? Засмеялась лейти «Не удивляйтесь, если мы встретимся на пароходе. Я еще, правда, ничего не решила». «Нет, в самом деле, поедемте вместе», — сказал Лестер. «Я надеюсь, что вы не раздумаете. Мы еще, может быть, увидимся завтра утром». Он замолчал, и она обратила на него печально вопросительный взгляд. «Не горюй сказал он ей и пожал руку. «Мало ли что бывает в жизни». Иногда кажется, что дело совсем плохо, а выходит к лучшему. Он думал, что ей, видимо, жаль терять его, а ему было жаль, что ее желание невыполнимо. Еще он говорил себе, что такой выход из положения для него неприемлем, а между тем это тоже выход. Почему он? Не сделал этого много лет назад, но тогда она была не так хороша, как сейчас, и не так умна, и не так богата. Ах, если бы! Однако он не может изменить Дженни или желать ей зла. Ей так пришлось нелегко, и она храбро несет свое бремя.